Глава вторая. «Вы опоздали!» – зашипел на меня Кларксон. «Какая цаца! Две минуты не подождать! Простите меня!» Я захлопала ресницами, изображая раскаяние. Ресницы у меня длинные и густые, они, как и большие темно-серые глаза, достались мне от отца. В остальном я в маму, такая же невысокая и темноволосая. Папа у меня блондин. Садитесь. Он поджал губы, выражая неодобрение. «Напугал!» Опустила глаза, чтобы не рассмеяться. «Триста золотых!» «Побуду послушной, пока не получу деньги». «Что мне, жалко, что ли?» Автомобиль резко сдвинулся с места. Терра не была густо населена, поэтому транспорт у нас в основном наземный, в отличие от Селиона. Это там многоуровневые воздушные дороги. А тут летающие аппараты — это самолеты, до звездолеты на космодроме, единственном на всю планету. Туда мы и направлялись сейчас. Благо, он находился относительно рядом, всего-то 500 километров. «Вы когда-нибудь были на Селионе?» свысока поинтересовался телевизионщик. «Терра – забытая провинция. У нас нет богачей и аристократов. Сколько-нибудь...» «Ценных полезных ископаемых. Люди здесь заняты в основном сельским хозяйством. Не слишком квалифицированный труд, не требующий образования». Мистер Кларксон выразил общее отношение империи к планете. «Но меня от чего-то это страшно разозлило». «Была», – буркнула я и отвернулась, чтобы не видеть его высокомерную физиономию. Мы прибыли. На выходе из автомобиля я замешкалась и нечаянно наступила ему на ногу. Ну, то есть, это я ему так сказала, что нечаянно. «Ничего страшного», — прошепел он. Веры в мое раскаяние в его глазах не было. «Я скажу Луи, чтобы он дал вам несколько уроков этикета». Я кивнула с милой улыбочкой. «А если он не сделает из вас леди, я прибью вас сам, идиотку такую». Нет. «Ну, как вам это нравится?» Он, конечно, говорил шепотом. «Но я же Уитлок, в конце концов, известнейшая на Селионе фамилия бывшего когда-то большим воинского рода. Все потомки воинов обладают обостренными реакциями. Как можно этого не знать? Или он специально? Но, мистер-репортер, вы сами виноваты». «Ах, я сделала вид, что падаю прямо на него». Он попытался увернуться, но не тут-то было. Словно ненароком я схватила его за галстук и потянула вниз, опускаясь на землю. «Зараза!» — искренне восхитился он, потирая шею. «Что случилось?» — я прижала руки к щекам. «Вы хотите лишить меня чести?» Красный от удушья Кларксон побелел. «Чести я уже давно лишилась. Не слишком удачно, правда, и не особенно счастливо. Ну да ладно». «Не портит же легенду!» «Вы обязаны на мне жениться!» Репортер смотрел на меня, как на восьмое чудо света. Мужчина отодрал мои пальцы от несчастного галстука и попытался встать. Все это время он лежал на мне. «Не переигрывайте, мистер!» «Ни за что не поверю, что вам еще не делали таких вот заявлений!» «О вашей чести мы поговорим на Селионе!» «Черт! Да он серьезный противник!» «Габи, душка!» что случилось двухметровый луи подбежал к Ларксону. от переживаний за милого друга он так торопился что потерял заколку и синие пряди топорщились в разные стороны делая его похожим на свеже проросшую луковицу генно модифицированную луковицу габи губы против воли расползлись в улыбке все в порядке луи репортер поправил галстук и отряхнул брюки мисс убитлок укачивает в транспорте скажи медикам что леди бросил он на меня уничижительный взгляд нужна инъекция снотворного на все двадцать часов до силеона и этот гад ушел просто ушел даже не подав несчастный распластавшийся по пружиннящему покрытию космодрома леди руку это война я поднялась и направилась за мужчинами на спине у луи были вышиты сердечки Как это мило, решила я. А вообще странно, чего это стилист в джинсах? Ему бы гораздо больше пошли леопардовые лосины. Габи бы оценил. Регистрация на рейс прошла спокойно. Ладно, я немного зазевалась, рассматривая рекламный буклет с полуголыми мужчинами. А какая нормальная женщина при виде этого? «Не зазевается!» «Господи, она точно ненормальная!» Покачал головой Кларксон. «Триста золотых!» Промолчала. Луи с обреченным видом повел меня в медицинский отсек. По дороге во мне неожиданно проснулась женщина, и я потребовала синеволосого визажиста остановиться у двери в дамскую комнату. Большое зеркало над длинной раковиной настойчиво посоветовало всколокоченной и немного пыльной после встречи с космодромом женщине уснуть обратно. Но женщина во мне не сдалась, а наоборот как-то встрепенулась и лихорадочно извлекла ярко-алый блеск для губ из недр своей сумки, вместо того, чтобы умыться. «Мисс Уитлок!» – отшатнулся от меня Луи. когда я приятно улыбаясь вышла ему навстречу да еще более приятно улыбнулась я вам известно что конвенции пять тысяч двенадцатого года в империи в пищу разрешено употреблять только синтетическую кровь да я как то не интересовалась пожала я плечами в ответ на такое странное замечание «Зря», — промямлил мужчина заметно побелев пить живую кровь «Уголовное преступление!» «Спасибо», – прочувствованно сказала я. С сумасшедшими, как известно, не спорят». Когда я под несколько испуганным взглядом телевизионщика убрала тюбик с помадой обратно в сумку, он почему-то громко выдохнул, а потом бесцеремонно схватил меня за руку и быстрым шагом пошел в сторону медицинского отсека. Определенно, боящийся Луи мне понравился больше. Понять бы только... что его напугало. В дверь с большим красным крестом мы не вошли, а выбежали. Визажист посадил меня на мягкий белый стул для пациентов и расстроенно вздыхал, что санитар отказался пристегнуть меня к стулу комплектными ремнями. Давайте руку. Бортовым медиком оказалась суровая темноволосая женщина, в предках которой затесались азиаты-стерры. Правда, суровая она была только со мной. С моими провожатыми она была сама любезность. Я внимательно посмотрела на дозу, которую мне вкололи. Предусмотрительный Габи не сказал врачу, что я из воинов. Не будем исправлять досадную оплошность. Через несколько часов его будет ждать сюрприз. Меня вели до нужного отсека, и я обдумывала сладкие планы мести. Не придумала ничего лучше, чем в ресторане взять красного перца. и посыпать ему на белье. Засыпая, видела яркую картину, как Кларксон срывает с себя остатки одежды, и розовые в стразах трусы летят мне прямо в лицо. Эротический контекст, ничего не скажешь. А вот интересно, они с Луи пара? Проснулась я как-то очень резко. Раз, и открыла глаза. нажала на нужную кнопку и выкатилась из своего убежища. Все-таки хороший сон способен превратить чудовище в кроткую овечку. Недавние мысли о мести показались мне на редкость глупыми. Зачем настраивать своих спутников против себя? Ни они, ни я не в восторге от совместного времяпрепровождения. Долетим до Селиона, отснимем ужин и разойдемся в разные стороны. И вообще, Кларксон и так ущербный. Светлая обивка корабля радовала глаз. Я остановила в коридоре одного из стюартов и уточнила, в какой стороне ресторан. Силионские межгалактические линии были одной из самых известных пассажирских компаний и предоставляли клиентам множество различных сервисов в пути. Например, можно было сходить в спа или тренажерный зал. В волосы. Пойду я сначала в салон, приведу себя в порядок. Вот и указатель как раз. О, этот волшебный запах средств для волос. Эти витрины, заполненные средствами для ухода за всеми частями человеческого тела, продающиеся здесь с такой наценкой, что от обилия цифр на ценнике у неподготовленного покупателя может случиться удар. Эти разноцветные баночки с лаками для ногтей. Эти бабули под высокими фенами над головами. Такие же извечные атрибуты любого салона, как парикмахеры, их укладывающие. Как я любила этот мир красоты и гламура. Жаль, только бывало в нем редко, что и собиралась исправить прямо сейчас. «Добрый день, мисс!» Белозуба улыбнулась мне парикмахер. «Что вы хотели бы?» «Сделайте меня красивой!» Буркнула я и села в кресло. уберите пожалуйста эти жуткие локоны окрасить будем деловито поинтересовалась девушка помешивая состав в моде нынче яркие оттенки синий красный желтый нет как нибудь обойдусь представила как органично мы будем смотреться с луи вскоре мое преображение было закончено я вернула себе свои естественные волосы которые в прямом состоянии доходили почти до лопаток расплатилась на кассе На борту процедура была в три раза дороже, чем на Терри, но это ничего. Скоро я смогу посещать лучшие салоны Селиона, а не считать каждый цент. Оставшееся время до Селиона я решила провести с пользой – напиться в баре. Делаю я это редко, а вернее сказать, никогда. Кровь не дает. но алкоголь помогает расслабиться и поднять настроение. Двое барменов как нельзя лучше подходили в качестве компании. Один из них был примерно моим ровесником, симпатичный и русоволосый, а второй немного младше, более женственный, жутко модный. Это я поняла по наличию красного хвостика, такого, как у Луи, и явно нетрадиционной ориентации. «И вот вы представляете, парни!» Я занюхала очередную рюмку коньяка долькой лимона. Прихожу я к нему домой. Нарядная, красивая, с пакетом продуктов из Мейсиса, А он там придается разврату с моей лучшей подругой Розой. Оба бармена сочувственно покачали головами. И тот, что помладше, подлил мне коньяка. Я Джонни, один из парней, тот, который был повыше и покрупней, протянул мне клочок салфетки. Позвони мне, когда сможешь. Он робко улыбнулся мне. Сходим в кино. Я покажу тебе Силион. И как это понимать, Кларксон, будь он не ладен. Я не спрашиваю, почему вы не спите, но почему вы напиваетесь перед важной встречей? Сколько праведного гнева в голосе. Триста золотых. Простите меня, мистер Кларксон. Я проснулась и испугалась. Залепетала я, повернулась к нему и вылила коньяк. прямо на светлую рубашку репортера. «Блин, ну хотела же быть вежливой!» В этот раз, и правда, вышло случайно. Я невольно залюбовалась тем, как затрепетали его ноздри. Надо отдать ему должное. и он был весьма и весьма привлекательным. Точеный нос, смуглая кожа, темные волосы и бархатные карие глаза. «Такой генофонд пропадает!» будьте любезны мисс пройдите к медикам через два часа мы приземляемся и сразу же едем в резиденцию сдержался даже голоса не повысил а он молодец мне бы очень не хотелось чтобы вас лишили положенного приза за безобразное поведение грустно вздохнув я пошла в медицинский отсек когда вставала со стула бросила второму бармену он кстати из ваших Парень покраснел, а Кларксон сжал зубы. «Это что ли тайна была?»